Раздел 9. Мифы сексологии. Проблема секса у нас так долго замалчивалась, что большинство врачей, даже психотерапевтов, решали ее как могли, руководствуясь здравым смыслом и благими намерениями. А куда ведут благие намерения, ты знаешь. Когда у нас появилась первая сексологическая литература, оказалось, что в большинстве книг научных и научно-популярных, речь шла в основном о технических приемах, а психология любовных отношений оказалась за кадром. Но ведь главное – это хорошо приготовить пищу, а уж как ее проживать, когда проглотить и сколько времени после этого отдыхать, усвоить не так уж трудно. Психологическая подготовка у нашего населения оказалась явно недостаточной. Советами этой литературы мало кто воспользовался. А если кто-то из закомплексованных людей пытался их внедрить в практику, никакого удовольствия не получал и вскоре отказывался от этой затеи. Мешали этому мифы, которые сложились в сознании людей под влиянием родительского воспитания и общественного мнения, сформированного средствами массовой пропаганды, общественной практики и санитарным просвещением. Вот об этих мифах я сейчас и хочу поговорить. Хотелось бы разрушить их, дорогой мой читатель, но я сделать этого не смогу. Нужна твоя работа. Миф первый. Половая холодность женщины – это вариант нормы. В научных источниках приводятся следующие данные. Около 30% женщин страдают половой холодностью. Некоторые сексопатологи даже указывают, что половая холодность – один из вариантов нормы и советуют разъяснять женщинам, что у них есть много иных ценных качеств – моральных и психологических, которые компенсируют такой небольшой недостаток. А чтобы муж не очень страдал, советуют симулировать оргазм. К чему это приводит? Я имею в виду симуляцию оргазма. Могу ответить. К тяжелейшему неврозу. Женщина все время чувствует себя как бы изнасилованной. Она становится раздражительной, нередко истеричной, плачет и скандалит по малейшему поводу, превращая жизнь мужа, детей и сотрудников в сплошное мучение. Но и ей самой не слаще. Для окружающих ее скандалы все-таки только эпизоды. Она же живет в аду постоянно. Точнее, ад в ее душе. Ей становится легче, когда она выпускает пар в скандале. Но в конечном итоге работа она лишается, в семье чувствует себя чужой, а ее друзьями, в кавычках, становятся многочисленной болезни. Нельзя так обманывать мужа. Данте таких женщин помещал в седьмой круг ада, а за прелюбодеяние грешницы пребывали только во втором. Приведу пример. Когда я своей истеричной пациентке, которая пришла ко мне с многочисленными болезнями, поразившими почти все органы и системы организма, предложил рассказать мужу, что она ничего не испытывает во время близости и симулирует оргазм, она категорически отказалась. Как я ему об этом скажу? Ведь это продолжается уже 16 лет. Он мне не простит. Я с ней согласился так, как и сам бы не простил» я сразу почувствовал бы себя тираном и насильником. Поэтому с мужем никакой работы не проводилось». Анализ жизни выявил вытесненный из памяти факт. До регистрации брака она вступила с мужем в сексуальные отношения. И первое сближение, хотя она была девственницей, дало ей очень глубокое удовлетворение и выраженный оргазм. Родительские программы – о непозволительности сексуальных отношений вне рамок законного брака сразу же стали мучить больную. На последующие сексуальные контакты шла без удовольствия. Брак был оформлен через год, но ничего не изменилось. Она считала себя сексуально холодной, ревность мужа казалась ей нелепой, но объяснить ему ничего не могла. В данном случае все кончилось благополучно, но, к сожалению, Так бывает далеко не всегда. Клиническая практика и изучение научной литературы привели меня к выводу. Нет холодных женщин, есть больные, у которых жар души уходит на выработку льда. Холодильник и калорифер потребляют одну и ту же энергию. Нужно выключить холодильник своей души, а может быть и сломать его. Тогда автоматически включится калорифер. Уже слышу возражения своих коллег-психиатров. Спешу ответить. Да, есть холодные женщины, но эта холодность является симптомом тяжелого психического заболевания на конечных этапах развития. Они не холодны, а безразличны ко всему, в том числе и к половой жизни. Миф второй. Сделать женщину горячей должен мужчина. Этот миф – не нуждается в расшифровке. Выше уже говорилось, что холодной женщину делают родители, а вылечить ее следует врачу. Конечно, если это сможет сделать муж, честь ему и хвала, но если нет, то он не заслуживает осуждения. Хочу предупредить начинающих психотерапевтов мужского пола. Не позволяйте холодной женщине соблазнить вас. Если это произойдет, Вы просто сыграете еще одну роль в ее игре. И она вправе будет сказать своим подругам. Я же говорила, что все мужчины – грязные животные. Им нужен голый секс. И этот не лучше. Впрочем, я его понимаю. Видели бы вы его жену? И не имеет никакого значения, что секс с врачом будет полноценным. Изменения в судьбе пациентки не произойдут. А если и произойдут то в худшую сторону. Расскажу два коротких случая. Пациентка 55 лет была холодной женщиной. С мужем-алкоголиком жила тяжело, а что ему оставалось делать при такой жене? Но когда он умер, ей стало еще хуже. Понятно почему. Она лишилась секса в форме скандалов. Обратилась она к психотерапевту, мужчине лет 35. Во время первого же осмотра он вступил с ней в интимную связь, и она впервые в жизни испытала оргазм. Естественно, такие отношения долго продолжаться не могли. Когда он прекратил с ней общение, у нее развилась выраженная депрессия. Безусловно, это врачебная ошибка. Больная страдала неврозом навязчивых состояний. Психотерапевт вступил с ней в сексуальную связь. Когда отношения прекратились, Невроз обострился. Но теперь содержанием навязчивых мыслей были ее отношения с врачом. Миф третий. Импотенция – распространенное расстройство. Да, действительно. Анкетирование больших групп мужского населения показывает, что около 30% мужчин недовольны своей потенцией. Так что статистика из известной песенки «На 10 девчонок – 9 ребят» выглядит вполне оптимистичной. Моя же клиническая практика показывает, что истинная импотенция отсутствует. И опять же, я слышу голоса своих коллег-психиатров и урологов. Сразу же им отвечу. Да, есть такие тяжелые болезни, при которых у мужчин исчезает влечение к лицам противоположного пола. Но это не импотенция, а безразличие ко всему, в том числе и к половой жизни. Я же имею в виду тех, не поворачивается язык называть их больными, мужчин, у которых сохраняется нормальное, а иногда и повышенное влечение к противоположному полу, но им его не удается реализовать из-за мифов, которыми забиты их головы. В результате жизнь их лишена радости и каких бы то ни было перспектив. Я импотент, и это ужасно. Одни делают попытки покончить жить самоубийством и иногда доводят это дело до конца, и убивают их мифы об импотенции. Другие начинают пить, но тем самым проблема усугубляется. Ведь от того, кто начинает дружить с Бахусом, в конечном итоге может уйти Венера. Между тем, это не импотенты, а половые штангисты в кавычках, которые не могут поднять снаряд не потому, что нет сил, а потому что они израсходовали их на постоянные размышления об отсутствии силы. Это и мешает им проявить свои уникальные сексуальные способности. Мысль «я импотент» мешает им сосредоточиться на учебе, не дает возможности развернуться в творческой деятельности, исчезают успехи и на работе. Одним словом, порочный круг. Но тогда, когда удается сбросить бремя мифов, Мужчины удивляются сами себе. Хочу рассказать одну коротенькую историю. Интеллигентный мужчина, 55 лет, жаловался на импотенцию. Он прожил с холодной женщиной 31 год в постоянных скандалах. Последний год интимных отношений у них совсем не было, но скандалы продолжались с еще большей силой. Вы уже знаете, что без секса люди не живут, а скандал аналог секса. Его такой вариант не устраивал, и он пришел на консультацию. В результате психологической работы над собой он развелся с женой. Через некоторое время он женился. Сексуальная потенция увеличилась настолько, что его вторая супруга, вполне сексуальная женщина, шутя говорила, что она могла бы быть и поменьше. «Хочешь знать, как шла наша работа? Пожалуйста». У меня нет от тебя никаких тайн. Я поведал ему о мифах сексуальной жизни и посоветовал рассказать все о себе своей новой подруге. Умная поймет, а если дура, то сразу все встанет на свои места и не будет года в мучении. Она оказалась умной. Миф четвертый, самый главный. Инициатива при сексуальном сближении – должна принадлежать мужчине. Этот миф совершенно не соответствует нашей природе и разрушает секс на корню. На рисунке 3.2 приведены кривые развития сексуального возбуждения у мужчин и женщин. Нетрудно сделать вывод, что когда мужчина становится инициатором сексуального взближения, он получает удовлетворение, а женщина остается в разбитого корыта. Но и мужчина не удовлетворен полностью, ведь он не дал удовлетворения женщине и чувствует себя импотентом. Опять мысли – порочный круг. А что получается, если инициатором сексуального сближения становится женщина? Мужчина не предполагает заниматься сексом, он весь в своих делах. Она отвлекает его и возбуждается все сильнее. Наконец возбуждение передается и мужчине. К финалу они приходят вместе. И тогда норма секса – 50 минут. А ты думаешь, что я шутил, когда говорил об этом в главе второй? Одна супружеская пара жаловалась на сексуальную дисгармонию. Жена чувствовала себя неудовлетворенной. Но она не была холодной женщиной. Она знала, что ей нужно. Только это было очень редко. Анализ отношений показал, что удачно интимные отношения складывались после скандалов, которые неосознанно провоцировала жена. Муж в гневе уходил от нее в другую комнату. Она, чувствуя себя виноватой, шла к нему просить прощения. Начинала его гладить, обнимать, потом целовать. Чувствуя отпор, вот оно наше желание делать все наоборот. Она начинала ласкать его интенсивнее у нее появлялось сексуальное возбуждение. Он смягчался, а так как любил ее, то постепенно ее возбуждение переходило к нему. Дальнейшее протекало на высоком уровне и точно по книгам, посвященным технике секса. И изучать ничего не нужно было. После беседы супруги довольно быстро пришли к правильному выводу. Сексуальные отношения наладились, скандалы прекратились. Но довольно часто одного разъяснения бывает недостаточно. Виноваты те же самые мифы, прочно сидящие в головах некоторых женщин. Теперь тебе должно стать понятно, почему изменяют высоконравственным женам. Только нравственно ли то, что жена в течение многих лет супружеской жизни не может показать, что любит своего мужа? А как это проще всего сделать? Проявить активность в сексе? Возможно, у мужа тогда и мысли не возникнет пойти на сторону. Хочу заметить, что некоторые проститутки успешно лечат, в кавычках, импотенцию. Да, сексуальные отношения именно с ними складываются нормально. Но когда мужчина пойдет к своей королеве, у него может ничего не получиться. Ведь импотенция, о которой я говорю, признак невроза. А невроз расположен не на нижних этажах. Лечить следует психику. Обратился ко мне мужчина 25 лет, учитель рисования, в состоянии глубокой депрессии и с мыслями о самоубийстве. Два года назад, при попытке сексуального сближения с любимой девушкой, он потерпел фиаско. С тех пор на душе нет покоя. Что бы ни делал, все время думает о своей неполноценности. И хотя сама партнерша отнеслась к этому факту спокойно, он прекратил с ней общение, чтобы не заедать ей жизнь. Какое-то время она пыталась продолжить дружбу, но он ее отвергал. Кроме того, у него не было интереса к работе. Ученики шумели, творчество его не получило признания. Начали мы с ним работать. Разобрались, что главное для мужчины – это дело, и решили временно сексуальными проблемами не заниматься. Овладев психологическими приемами, он стал проводить уроки увлекательно, Вернулся к творческой работе. В ночное время начали возникать спонтанные эрекции. Женщины при этом рядом не было. Я предлагал еще немного подождать, когда у него кому-нибудь возникнет сильная любовь. Но родственники поступили иначе. Они к его лечению, в кавычках, подключили Путану. Секс действительно наладился, но проблемы это не решило. По остальным своим качествам Путана не подходила ему на роль жены. С другими женщинами он сближаться не решался, так как боялся срыва. Она же, осознавая его зависимость от нее, вела себя все хуже и хуже. В конце концов, ему пришлось с ней расстаться. И на работе дела пошли неважно. Все пришлось начинать сначала. Хочу предупредить и читательниц. Пока у вас живы ваши родительские программы долженствований и запретов, ваши попытки вести себя раскованно в сексе не будут удачными. Спонтанное поведение, отражающее требования момента, а не родительских программ и моральных догм, формируется во время постоянной психологической работы над собой в тренинговых группах. Тогда автоматически эта свобода будет проявляться и в сексе. Берн в свое время подметил, что успешный секс делает человека спокойным и уверенным в деловой и общественной жизни. Ведь как ни крути, а мы агрессоры, хищники, и свою агрессию лучше всего разрядить в венеренных боях, а не в трамвайно-троллейбусных конфликтах. Миф пятый. Норма секса два раза в неделю по 3-5 минут. Во многих руководствах по сексологии указывается, что у большинства людей в конечном итоге после некоторого времени бурной любви устанавливается именно эта норма так потихоньку населению внушается некий стереотип кто-то шутливо заметил что эту норму установили наши престарелые академики мне хочется высказать гипотезу о происхождении этой нормы она родилась под влиянием мифа о том что сексуальное сближение должен начинать мужчина действительно при таком подходе дольше пяти минут не получится а чаще чем два раза и не захочется а два раза Это уж необходимо, особенно для мужчины, ибо во время семяизвержения выходит наружу секрет предстательной железы. Установлено, что лучшая профилактика простатитов и опухолей предстательной железы – активная половая жизнь. Вот вам пример. Поженились Золушка и Вечный Принц. Об этих вампирах подробно рассказано в книге «Психологический вампиризм». Так вот, Вечный Принц – Безуспешно пытался делать карьеру, а Золушка, как могла, помогала ему. А как она могла помочь? Взяла все домашнее хозяйство на себя. Года три у них не было детей, а что касается секса, все было блестяще. И часто, и долго, и качественно. Но потом пошли дети, дел у Золушки прибавилось. У вечного принца начались неприятности на службе. Единственной отрадой был секс где он продолжал чувствовать себя героем. Но она очень поздно заканчивала свои бесконечные дела, а он часами в состоянии возбуждения ждал ее в постели. Вот уже потушила свет на кухне. Вот уже зашла в ванную. Вот уже входит в комнату. Нет, опять вышла на кухню, опять включила свет. Выключила свет, зашла в комнату, подходит к кровати, заводит будильник. Ну, наконец, легла. Он начинает ее осторожно обнимать и целовать, ласки первого порядка, затем гладить ей грудь, ласки второго порядка, а это уже не так просто. Ложиться спать она уже не обнаженной, как раньше, а в глухой ночной рубашке. Он переходит к ласкам третьего порядка, его рука уже между ее бедер. Ее тоже, дальше его уже не пускают. Он же ей позволяет все, она ласкает самые интимные части его тела. Но ласки становятся все слабее, и Золушка засыпает. Нет, проваливается в сон. Через несколько секунд вздрагивает и опять начинает ласкать. Наконец приступили к самому сексу. Его хватает на 5-7 минут. Физиологически он удовлетворен, психологически – нет. У Золушки не было оргазма, он чувствует себя насильником. Раньше заниматься сексом он мог до часа. Особенно если это было второй раз за ночь. Начали возникать эпизоды, когда ласкать ее он уже не мог, так как возбуждение достигало большой силы, а близость в таких случаях длилась уже не более минуты. Он чувствовал себя импотентом. Жизнь потеряла всякий смысл. Ни карьеры, ни секса. Спасло его от суицида знание, что эти расстройства функциональные. От суицида спасло, но он начал болеть. Сказать супруге о своей болезни не мог. Она начинала о нем заботиться, укладывать в постель, дальше шли лекарства, примочки, компрессы и, конечно же, отлучение от секса. Обидно ему было также, что Золушка не проявляла инициативы в интимных отношениях. Кстати, она не высказывала претензий к сексуальной жизни, но он-то знал, что раньше она была совсем другой. «Вечный принц» Имел сексуальный опыт Ему было с чем сравнивать И женщины привлекательнее Своей супруги в сексуальном плане Он не встречал Пытался выяснить отношения Но от разговоров на эту тему Она уклонялась Кроме того, никогда не жаловалась на здоровье После очередной близости Он клялся себе Что больше не будет проявлять инициативы Но хватало его дня на два Все-таки высокий сексуальный тонус Так у них установилась норма Два раза в неделю, по три-пять минут. Когда Вечный Принц пришел ко мне на консультацию, рассказал он мне о своей сексуальной проблеме отнюдь. Освобождалось место, которое он давно мечтал занять. Шансов было мало, но овладев навыками общения, он смог его получить. Через некоторое время Вечный Принц привел ко мне на прием Золушку, и она рассказала примерно следующее. Я очень любила и люблю своего мужа. Не представляю даже, чтобы возле меня был какой-нибудь другой мужчина. Но семья разрасталась, хлопоты по хозяйству увеличивались. Я старалась освободить мужа от них, очень переживала, что ему не везет на работе. Стала недосыпать досыпать, ложилась спать очень утомленной. Подрастали дети, и мне не хотелось, чтобы они были свидетелями нашей близости или хоть что-нибудь слышали. Тем более, что я знала темперамент своего мужа. Помню, как у нас было в молодости. Это был угар и сплошное счастье. Но потом я почему-то всегда ждала инициативы от него. Когда он отворачивался и засыпал, я лежала и тихо плакала. У мужа начались сексуальные срывы. И чтобы не расстраивать его, я говорила, что мне было хорошо. Нет, я не обманывала. Мне действительно с ним было хорошо. Но, конечно, не так, как раньше. Сама не пойму почему я уклонялась от разговоров на эту тему. Потом у меня начались болезни. О них никогда не рассказывала, чтобы не расстраивать его. Еще несколько слов по поводу нормы. В некоторых работах по сексологии указывается, сколько семяизвержений может быть у мужчины. А после этого якобы развивается полная импотенция и никакое лечение помочь не может. Специально не привожу эту цифру. Вдруг какой-нибудь впечатлительный мужчина начнет подсчитывать. Такие случаи описаны в научной литературе. Отсчитал положенное количество оргазмов, и после этого развивается импотенция, в кавычках. Результат самовнушения. Бытует мнение, что после 45-50 лет потенция начинает падать. Спонтанной эрекции не наступает, и необходимо механическое раздражение полового члена. А если после 70 лет нет потенции, это норма. Конечно, такие случаи бывают. Но это связано с полным отряхлением, а не с возрастом. Исчезают и желания, и влечение к противоположному полу. Нет проблем. Следовательно, если есть влечение, то нет импотенции. Необходима коррекция. Вспоминается анекдот. Один француз-аристократ в возрасте 102 лет, зайдя в ванную, обнаружил в ней купающуюся молодую привлекательную женщину и воскликнул «Где мои 80 лет?». Многие считают, что у женщины в инволюционном периоде исчезают половые потребности. И это очередная легенда. Подумайте, до инволюционного периода гормональная деятельность распространяется на два фронта – детородный и сексуальный. Гормональная деятельность действительно с возрастом уменьшается – но исчезает детородная функция. И на сексуальную приходится гораздо больше гормонов. В народе говорят, 40 лет – бабий век, 45 – баба-ягодка опять. Именно после 45 лет – самое время для секса. Дети выросли, нет угрозы беременности, материальное положение неплохое, а после выхода на пенсию и на работу ходить не нужно. Так что бабушки, мои ровесницы и те, кто моложе меня, Не зацикливайтесь на внуках. Ваше время не истекло. Наоборот, оно только настало. Прочитайте мою книгу «Я. Алгоритм удачи». Вспомните нашу Золушку. Видите, что получается, если человек живет для другого. Ведь если бы Золушка жила для себя, все давно бы наладилось. Миф шестой. Можно и нельзя в интимных отношениях. Здесь буду предельно краток ибо об этом можно прочитать в любом пособии по сексологии. Но если тебе хочется, чтобы я об этом рассказал, пиши мне письма. Все заявки учту в следующих книгах. По Берну в каждом из нас как бы три человека. Родитель, взрослый и дитя. Когда в постель ложатся двое, на самом деле их шестеро. Но скажи, что может быть путного, когда родитель шепчет, что этого делать нельзя, А это можно. Так выставь его из спальни, охранять дверь, поручив взрослому. Ну а дитя само разберется, что можно, а чего нельзя.